солидаризирующихся с антикоммунистическими силами русской миграции и объединяющихся с последними для совместных действий против советского общественного и государственного строя, не имеет ничего общего с действительностью. За представителей организованной массовой оппозиции корловчане выдают ничтожную кучку отщепенцев и ренегатов, вроде бывшего православного священника Якунина, антисоветски настроенных лидеров баптистов-откольников и прочих, которые не приемлют социалистического уклада жизни и поэтому охотно предают интересы собственного народа, блокируются с явными недругами своей страны. Никого кроме самих себя они в нашей стране не представляют, опоры внутри социалистического общества не имеют, сочувствия со стороны советских людей не получают. И ставка на них реакционных кругов русской церковной эмиграции пустая затея. Много внимания уделяет эмигрантская юбилейная комиссия по подготовке празднования тысячелетия крещения Руси, распространению домыслов об обнаружении в Советском Союзе признаков религиозного возрождения, якобы проявляющегося пробуждение явного и устойчивого интереса к религии и церкви у самых различных слоёв советского общества, особенно у молодёжи и интеллигенции. Деятельность такого рода не в новинку и Джорджем Карловацкой религиозно-политической группировки. Печать русской зарубежной церкви занималась ею и раньше. Подшив каждом номере Православной Руси последних 15-20 лет Высказывались надежды, расчеты, предположения о том, что в советском обществе массового атеизма вот-вот созреет и усилится анти-атеистические тенденции, которые во возримом будущем дадут всплеск массовой религиозности. Верили в скорое возрождение религии и церкви в СССР и участники всех трех соборов эмигрантской псевдоцеркви. Юбилейная комиссия фабриковала и распространила домыслы о массовом возвращении советских людей к религии и церкви. Потому и свой печатный орган она назвала Русским возрождением. И проводимые ею съезды, конференции, встречи неизменно начинаются докладами, сообщениями, выступлениями, названия которых непременно включают в себя словосочетание религиозное возрождение. Так на первом же съезде православной русской общественности в Нью-Йорке в сентябре 1977 года были заслушаны два доклада на данную тему: Пути религиозного возрождения в Советском Союзе и национально-религиозное возрождение в Советской России. В каждом номере ежеквартальника стали публиковаться статьи, так или иначе затрагивающие тему религиозного возрождения которые кливетически преподносятся читателям как реальность современной жизни в СССР. Национальное религиозное возрождение в современной России, религиозные инакомыслие в сегодняшней России, религиозно-философский семинар на Родине, совмещение несовместимого с русской голгофой и тому подобные. Послушать авторов всех этих и им подобных статей заполнивших в последние годы страницы Православной Руси, Русского Возрождения и других эмигрантских изданий такого же рода, так в Советском Союзе возник и набирает силу религиозный бум. Началось все более заметное возрождение религиозно-церковной жизни со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но ведь для столь претенциозных и безапелляционных утверждений нужны основания, А каждому, кто знаком с реальной обстановкой в нашей стране, известно, что таких оснований у карловацких политиканов-антисоветчиков нет и быть не может, поскольку и факты советской действительности, и данные конкретно социологических исследований свидетельствуют, процесс становления, развития и углубления массового атеизма в СССР стабилен и необратим. Известно это и издателям «Русского возрождения», а также авторам публикуемых в ежеквартальнике статей. Однако они рассчитывают, что большая часть русской эмиграции и многие представители мировой общественности не знакомы с жизнью социалистического общества,